благодарности. Работу над этой книгой я начала в сентябре 2018 года, вдохновлённая песней Супресса Глушитель исполнителя Бонус, в которой шла речь о разборках между двумя вооружёнными бандами. Песня описывала долгую ночную погоню, которая закончилась перестрелкой. В тексте было что-то очень цепляющее и вообще в самой идее непримиримой вражды. Первый черновик шёл очень трудно, я постоянно что-то переписывала и переделывала, но как я ни старалась, истории чего-то не хватало. Книгу очень ждали и читатели, и моё издательство. Но сейчас Я рада, что не сдалась и не отправила в печать сырую версию, лишь бы выпустить хоть что-то. В первой версии книги героиня потеряла память после трагедии в лесу. Но вместе с памятью из неё, к сожалению, ушёл весь характер. Она не помнила, кто она, кого она любила, кого ненавидела, сомневалась во всём и во всех, и это словно обезличила персонажа. Да ещё и акцент сам собой сместился с внешних событий на внутренний мир героини. В общем, я хотела написать динамичный мрачный роман о любви и ненависти, а в итоге пришлось сидеть и разбираться с тонкостями амнезии. Уф. Было готово уже 400 страниц. И рассказывали они совсем не ту историю, какую я хотела рассказать. А потом мой ноутбук сгорел вместе с книгой, бэкап не сохранился, и я поняла, что это знак. И переписала всё заново, не возвращаясь к тому, что было. Героиня больше не теряла память. О, теперь она помнила, кто она, что у неё за проблемы. И кто в её проблемах виноват? И ещё она злилась и не могла простить. И наконец-то, в отличие от своей первой версии, стала живой. Это разогрело и полностью трансформировало историю. И она пошла так гладко, словно писала сама себя. Эта книга преподнесла мне несколько хороших уроков. Во-первых, не нужно торопиться, даже если все очень-очень ждут. Во-вторых, не стоит бояться начать всё заново, даже если уже написано 400 страниц. В-третьих, если персонажи не становятся родными, и ты не переживаешь о них, как о близких людях, значит, ты движешься не в том направлении. Осенью 2020 года я закончила работу над книгой и отдала её своему первому читателю, критику и редактору, мужу. Мы провели её несколько недель, разбирая сюжетные ляпы и стилистику. Когда дошли до конца, он обнял меня и сказал, что это крутая книжка. Я обычно принимаю его комплименты с долей скептицизма. Говорит же он, что я выгляжу прекрасно, даже когда я выгляжу ужасно. Ха-ха. Но на следующее утро он проснулся и первым делом сказал: "Нет, я серьёзно, это очень хорошая книга". И в тот момент я воспарила над землёй. Ну, если уж парень интеллектуал, который восхищается Солженицыным, разрабатывает очень сложное технологическое решение в сфере IT и на досуге, чтобы развлечься, слушает подкасты про эволюцию. Если уж он проснулся утром с послевкусием от прочитанной накануне книги, то чёрт, у меня получилось. Оглядываясь назад, скажу честно, было сложно. Сложно было нащупать идею и построить сюжет, сложно отпустить первую версию книги и написать вторую. Трудно смириться с тем, что пристойную книгу нельзя создать за несколько месяцев, возможно, она потребует нескольких лет. Невыносимо порой сидеть над пустой страницей и не находить слов. Но я рада что рядом были те, кто говорили: мы ждём и дождёмся, конечно, всё получится. И ты только пиши. Спасибо моим читателям, в распоряжении которых есть миллионы книг со всех уголков мира, а они почему-то всё равно ждут мои. Спасибо моему редактору Ирине Рожновой за прекрасное чувство стиля и внимание к деталям. За смешные ремарки на полях и готовность ответить на миллион моих запросов. Счастье работать с тобой. Благодарность издательству Аст и всем сотрудникам, которые трудились над книгой. Лучи обожания моим подругам за поддержку, любовь, кофе, прогулки, бесценные отзывы по книге. Ваш восторг и просто за то, что вы есть. Кристина, Оксана, Дана. И бесконечное спасибо моей семье. Когда у меня не получается чего-то достичь, я смотрю на вас и понимаю, что самое главное у меня уже есть. Кристина Старк.